Пояс, Болоты и озер После трехдневного плавания через страну сухих степей путешественники достигли ее южной окраины, где растительность сразу изменилась. Берега реки покрылись зеленой чащей хвойных деревьев, саговых пальм и папоротников многочисленных видов, большей частью совершенно новых, достигавших высоты человеческого роста. Саговые пальмы ⁇ единственное семейство из порядка цикадовых, в классе голосемянных, с деревьями, похожими на пальмы. У них сильно развита сердцевина, богатая крахмалом и дающая саго. Саговые пальмы растут в жарком климате, где их насчитывают 83 вида. В прежние геологические эпохи они в составе флоры играли большую роль и появились уже в каменно-угольном периоде а в юрском и меловом были характерны для флоры. Настоящие пальмы появились в конце мелового периода. Высокие заросли растений, похожих на камыши, росли в воде вдоль берега, а плоские отмели были покрыты хвощами высотой в полтора метра и с поперечником больше 25 миллиметров. Из глубины зарослей неслось неумолкавшее стрекотание, а над водой кружились странные насекомые. Они походили на стрекоз, но в размахе крыльев достигали почти 40 сантиметров. Тело их, отливавшее металлическим блеском, имело сантиметров двадцать в длину. Одни были золотисто-желтые, другие – стально-серые, третьи – изумрудно-зеленые, четвертые – темно-голубые, пятые – огненно-красные. В солнечных лучах они порхали, реяли, гонялись друг за другом, издавая мелодичный треск, напоминавший щелканье кастаньет. Пораженный этой красивой картиной, путешественники сложили весла. Лодка медленно плыла по течению, а грибцы любовались невиданным зрелищем. Папочкин достал сачок и после долгих попыток поймал одну стрекозу, но когда он вынимал ее из сачка, Она прибольно укусила палец зоолога своими челюстями и, растерявшийся ученый, выпустил ее из рук. Сплошной зеленый барьер, окаймлявший берега, не позволял причалить, и путешественники, утомленные долгим плаванием, тщетно искали глазами хотя бы небольшую чистую лужайку для ночлега. Между тем голод давал себя уже чувствовать, а зеленые стены хвощей становились все гуще и гуще. «Эх, нужно было остановиться в конце степи», — сказал Громека. «В другой раз будем умнее», — засмеялся Макшеев. Километр проходил за километром, а зеленые стены не прерывались. Наконец, за поворотом реки на левом берегу ее показалась низкая зеленая полоска. В воду выдавалась длинная и узкая коса, переходящая затем в отмель и поросшая только хвощами. За неимением лучшего решили остановиться здесь и расчистить себе площадку. Лодки ввели в заливчик между косой и берегом, вытащили охотничьи ножи и вступили в бой с хвощами. Но это оказалось нелегким делом. Толстые стебли, жесткие от обильного содержания кремнизема, Плохо поддавались ударам ножа, а срезанные оставляли колючие пеньки, на которых нельзя было ни сидеть, ни лежать. Попробуем вырвать их с корнем, предложил ботаник, они не должны крепко сидеть в мягком речном наносе. Совет оказался хорошим. Хвощи легко выдергивались из почвы, и через полчаса путешественники расчистили мягкую площадку для палатки и костра, но костер не еще было разводить. Зеленые хвощи не горели. Нельзя было не только приготовить ужин, но даже сварить себе чай. Кроме того, из хвощей поднялись целые раи растревоженных комаров двадцать миллиметров величиной, спастись от которых можно было только дымом костра. «Постойте», — сказал Громеко. «Совсем близко, подплывая сюда, я заметил торчавший из чаще ствол сухого дерева. Нужно его добыть». Вооружившись топорами и веревкой, Громека и Макшеев отвязали одну из лодок от плота и поплыли вверх по реке. В сотне другой шагов от стоянки они увидели толстое засохшее дерево с несколькими ветвями, торчавшее в зеленой чаще. Но дерево это оказалось на такой высоте над водой, что его нельзя было достать ни рукой, ни топором. Попробуем закинуть веревку за сук. «Может быть, он обломится?» — предложил Макшеев. Громеко удерживал лодку на месте, ухватившись за хвощи, а Макшеев перебросил веревку через толстый сук и начал ее тянуть. Сук не обламывался, но все дерево начало трещать. «Пустите лодку!» «Помогите тянуть!» — крикнул он товарищу. Теперь оба ухватились за веревку, стоя в утлой лодке, и дернули изо всех сил — Дерево рухнуло, ударив с размаха по носу лодки, которая под его тяжестью начала погружаться в воду. Громека только-только успел схватиться за хвощи и подтянуть к ним корму, как нос лодки скрылся под водой. «Скандал! Что мы теперь будем делать?» — воскликнул Макшеев. Оба сидели на корме, ногами в воде. Одной рукой держались за хвощи, а другой — за веревку которое не позволяло злополучному дереву уплыть по течению. «Вылезть на берег нельзя. Вычерпать воду нечем. Остается звать кого-нибудь на помощь», — сказал Громеко. Оба начали аукать и звать. Сначала никто не откликался, но потом послышался голос Каштанова, спрашивавшего, в чем дело. «Плывите к нам кто-нибудь на помощь. Захватите ведро, наша лодка затонула». «Сейчас приеду», — раздался ответ. В это время из воды возле затонувшего носа лодки показалась огромная голова зелено-бурого цвета с короткой и широкой мордой и маленькими глазами под плоским черепом. Животное некоторое время смотрело на оцепеневших от неожиданности людей, а затем, разинув в пасть и обнажив несколько рядов острых зубов, начала взбираться на нос лодки, которая под его тяжестью стала погружаться глубже. Показалась короткая и толстая шея, затем часть голого туловища, широкие передние лапы когтями цеплялись за борт лодки. Отправляясь за дровами так близко от стоянки, охотники не взяли с собой оружие, и теперь оказались безоружными лицом к лицу с какой-то рептилией неизвестной породы, несомненно, плотоядной и сильной. Их топоры остались на носу и теперь были в воде уже под лапами врага. «Скорее привязывайте свой нож к рукоятке весла!» — крикнул Макшеев. «А я попробую задержать чудовище другим веслом!» Он вынул свой нож и взял его в зубы, а затем, схватив весло, ткнул его со всего размаха лопастью в полураскрытую пасть. Сильный удар по небу и языку ошеломил животное, которое судорожно сжало челюсти. Послышался треск, острые зубы крошили дерево и впивались в жестяную оковку лопасти. Макшеев толкал весло все дальше в пасть, Но оно укорачивалось, потому что челюсти работали и выплевывали осколки дерева, окрашенные кровью. Но вот Громека, успевший привязать большой охотничий нож посредством ремешков от сапог к рукоятке второго весла, поднялся позади Макшеева и ударил этим импровизированным копьем в глаз чудовища. Последнее... Обезумев от боли, рванулась в сторону, вырвала весло из рук Макшеева и исчезла в реке, показав на мгновение свою широкую буро-зеленую спину с двойным рядом чешуи вдоль хребта и короткий толстый хвост, который ударил по воде с такой силой, что обоих охотников с ног до головы окатило струями и брызгами воды». Лодка, отдернутая движением чудовища от берега, окончательно погрузилась в воду. В это время Каштанов, спешивший на помощь, находился уже недалеко от места катастрофы. Выплывая из-за поворота, он увидел водяной смерч, поднятый чудовищем, но не понимал, что случилось. Мимо него, покачиваемая волнами, ныряя и всплывая, пронеслось сухое дерево. Гребец принял его за крокодила и хотел ударить багром, Но в это время раздался крик Громека, не желавшего терять добычу, стоившего таких усилий. «Бревно! Ловите бревно! Это наши дрова!» Каштанов подцепил дерево багром, взял его на буксир и подплыл, наконец, к стоявшим по пояс в воде товарищам.